Эдди и Сюзанна считали и называли себя мужем и женой. Но ему не представилась возможность поймать такси, поехать в кортье и купить ей обручальное кольцо. Когда-то он носил очень красивый перстень выпускного класса средней школы, но потерял его в песке на Кони Айланд в то лето, когда ему исполнилось 17. Лето Мэри Джин Собески. Однако по ходу их путешествия от Западного моря Эдди вновь раскрыл в себя дар резчика по дереву. Великий волшебник и знаменитый наркоман никогда не отказывал себе в удовольствии упрекнуть Эдди, что тот, словно ребенок, никак не может наиграться, и вырезал любимый прекрасное кольцо из ивы, легкое, как пена, но прочное. Его, повесив на кожаный шнурок, Сюзанна носила на груди. Они нашли это кольцо на тропе, все на том же шнурке. Эдди поднял шнурок с кольцом, какое-то время мрачно на него смотрел, а потом надел на шею, убрав кольцо под рубашку. «Посмотрите!» – вдруг воскликнул Джейк. На полоске травы у самой тропы остались следы. не человека, не животного. Трех колес. Эдди подумал, что здесь стоял детский велосипед. Как такое могло быть? «Пошли!» в который уже раз повторил он с того момента, как пропала Сюзанна, и задался вопросом, как долго они будут следовать за ним, если он и дальше будет твердить это слово. В общем, значение это не имело. Он собирался идти за ней, пока не найдет или не умрет. Только так и не иначе. Кто его пугал, так это ребенок, которого Мия звала малым. Вдруг он набросится на нее. И у него сложилось ощущение, что такое вполне могло случиться эдди позвал роланд ди обернулся нетерпеливо махнул рукой мол пошли но роланд указывал на следы похоже он с мотором ты его слышишь нет тогда не можешь этого знать но я знаю кто-то приготовил и транспортное средство или что-то «Ты не можешь этого знать, черт побери!» «Робот мог принести его сюда», — заметил Джейк. «Если бы ему приказали». «Да кто мог ему такое приказать?» — прохрепел Эдди. «Финли», — подумал Джейк. «Финли у Тэга, каким бы он ни был. А может, Уолтер?» Но говорить ничего не стал, чтобы еще больше не расстраивать Эдди. «Она ушла. Приготовься к этому». «Иди-ка ты нахер!» — рявкнул Эдди и двинулся по тропе. — Пошли!